Лада Кутузова. Младшие боги. Часть первая. Навия Метка. Глава первая. Тени сгущаются. Лада стояла и не верила глазам. Казалось, она вновь видит один из кошмаров, которые в последнее время преследовали ее во сне и наяву. Все происходило в полном молчании. Лишь Настя, ближайшая подруга, давилась рыданиями и судорожно сжимала Ладину руку. Сама Лада ничего не ощущала. Она не была до конца уверена, что все это ей не мерещится. «Попрощайся с родными», — Настина бабушка подтолкнула Ладу к могиле. Девушка на негнущихся ногах подошла к провалу в земле и бросила горсть земли. Ком упал на крышку ближайшего гроба с коротким стуком. Отца, маму и сестру хоронили в закрытых гробах, двух обычных и маленьком. Даже в этот момент Лада ничего не ощутила. Успокоительные отключили эмоции. Наверное, со стороны это выглядело дико. Ни одной слезинки, равнодушная дочь и сестра. Она их даже не видела после смерти. В момент аварии автомобиль мгновенно вспыхнул, поэтому на опознание ездили Настины родители и кто-то из коллег. Ладу не допустили. И потому на краткое мгновение у неё мелькнула мысль, а вдруг всё это неправда? Может, в гробах и нет никого? Отец с матерью и сестрой сейчас перебираются в далёкую страну, потому что они шпионы, и их смерть всего лишь легенда для спецслужб. Но ведь может быть такое? Может? Проявившиеся на миг чувства сменились холодной обречённостью. Всё произошло, и ничего теперь не изменить. Лада одна во всём мире, никого из родных у неё больше нет. И как жить дальше, неясно. Но она должна справиться. Ей уже 17 лет, почти взрослая. Загвоздка была только в этом почти. Лада не привыкла отвечать за себя, всю жизнь прожила за надёжной спиной отца и матери. Хотя Милена смотрела на неё снизу вверх и во всём подражала, но сестре было всего 5 лет. Теперь ей всегда будет 5 лет. Могильщики забрасали могилу землёй и установили деревянный крест. Настина бабушка потянула девушек за собой, и Лада послушно последовала за ней. В тот же миг, перед Ладой из ниоткуда возникла берёзовая роща. Бело-чёрные стволы деревьев снизу были покрыты мхом, словно от старости. Тонкие ветви дрожали на ветру, на одной из них замерла белка. Чудилась она внимательно рассматривает Ладу. Берёзы казались исколинами, толстые и необхватить стволы, крона терялась в выси. Это место выглядело входом в другой мир. Лада не удивилась бы, если бы узнала, что в давние времена здесь находился алтарь древних богов, и волхвы приносили им богатые жертвы. Ладе даже померещились цветные ленточки на ветках. Она проморгалась, видение исчезло. Только тогда девушка заметила старуху. Та согнулась в пояснице, словно её перерубили пополам. Старуха опиралась на палку. И недовольно взирала на похоронную процессию. Длинный нос свисал сосулькой, глаза под слеповато щурились из-под седых бровей. Странная бабка, одета в старомодное платье длиной до пят, на голове чёрный платок. Такое уже давно никто не носит. Лада очнулась от столпника, взвизгнула и толкнула в бок Настю: "Смотри!" Та повернулась: "Куда?" Лада кивнула в сторону бабки: "Я обмолела. На том месте стоял берёзовый пень широкий, в высоту до половины человеческого роста. Из него выступал сучок, который Лада приняла за нос. Никакой старухи не было и в помине. Настю успокаивающе обняла Ладу за плечи, та непонимающе огляделась. Вокруг свежей могилы и железной ограды, она на кладбище. Значит, снова была галлюцинация. А может, она просто сошла с ума и всё это бред воспалённого рассудка. Лежит Лада где-нибудь в сумасшедшем доме, лечится, а с семьёй всё в порядке. Она бы всё отдала, чтобы именно так и было, потому что лучше жить в непрекращающемся кошмаре, чем потерять всё. Всего 3 дня назад у Лады был день рождения, который она провела с родителями и сестрой. Праздник начался с того, что в комнату ворвалась Милена и принялась дёргать Ладу за уши. Один, 2, 3. Тротарилась сестрица, а Лада притворно пыталась вырваться. Добилась лишь того, что Милена сбилась и начала отсчёт по новой. Затем появились родители и тоже поздравили. Хорошо, что за уши таскать не стали. Зато подарили сертификат книжного магазина, чтобы Лада выбрала книги на свой вкус. А папа ещё приподнёс небольшой букет бело-розовых эустом, похожих на розы. Потом завтракали всей семьёй. Мама разрезала шоколадный торт и вручила Ладе кусок с клубникой. Хорошо бы тёменнице. Всё лучшее тебе и младшей сестрицы. Лада поделилась с Миленой ягодой. Лада ела торт и любовалась родными. Вообще прикольная у них семья, сказочная. Любава, Милена и Лада Берендеевы звучит. А папа Даниил, как Данила-мастер. Лада читала такую книгу в детстве. У мамы с сестрицей еще и внешность под стать имени. Белокожая и с большими ярко-зелеными глазами, а волосы и ресницы темные, как у хозяйки Медной горы. Жаль, что Лада не пошла в маму, да и в папу неплохо бы было. Папа высокий и широкоплечий, волосы светлые, а глаза синие-синие, ни у кого подобных нет. Он очень красивый. Одним словом, дивьи люди. Лишь Ладе с внешностью не особо повезло, но она в другом зато сильна, в математике. Казалось, что с счастливей Ладой никого нет на целом свете. А теперь все переменилось. Ей придется научиться жить в одиночестве. Девушка села в заказной автобус и закрыла глаза. В мыслях она вновь вернулась к тому моменту, когда ее судьбу разрубила напополам на две неровные части. До и после. Лада пришла со школы пораньше, разболелась голова. Сперва она пыталась дозвониться матери, чтобы та отпросила её с последнего урока, но мама была вне зоны доступа, как и отец. В интернете их тоже не было, тогда Лада сбежала на свой страх и риск, вытерпеть ещё и физику она не могла, голова раскалывалась. Леж дома, приняв обезболивающее, девушка задумалась, куда пропали родители. Раньше за ними подобного не водилось. Эта мысль с занозой засела в голове, не давая успокоиться. Лада написала смс-ки, сообщения в соцсетях и принялась ждать. Совсем скоро в дверь позвонили. Долго и надсадно, почему-то этот сигнал показался сродни учебной тревоге, которую проводили иногда в школе. От него стало не по себе. Лада пошла открывать, вдруг Настя решила зайти, хотя подруга бы позвонила. На пороге с ноги на ногу переминался полицейский. "Вы Лада Берендеева?" полуутвердительно спросил он. "Да", подтвердила она. "А что случилось?" "Я ваш участковый", полицейский замялся. "Можно пройду в квартиру?" Лада пропустила его. Хотя в голове сразу же всплыли истории о маньяках, которые притворяются как раз полицейскими, слесарями, сантехниками, а сами горят желанием убивать ни в чём не повинных людей. Полицейский остановился в прихожей и неожиданно спросил: "У вас есть кто-нибудь из бабушек, дедушек?" "Нет". У лады неожиданно пересохло во рту. "А тёти или дядя?" Лада молчала. Больше всего ей хотелось, чтобы участковый вышел и закрыл за собой дверь. Его вопросы пугали до сердечного замирания. Не получив ответа, полицейский произнёс: "Лада Берендеева, ваши родители и сестра погибли сегодня. Автомобиль потерял управление, он врезался в столб и загорелся. Все, кто там был, погибли". Дальше провал. Выплыть из чёрной бездны. Помогли друзья. Все эти дни с Ладой была Настя, её родители и бабушка, и одноклассники. Многие писали в соцсети слова поддержки, а в день похорон пришли вместе с классным руководителем вместо того, чтобы разъехаться на майские праздники. А ещё явились коллеги с маминой и папиной работы. Даже миленина-воспитательница, благодаря этой поддержке, а ещё успокоительным, Лада держалась. Настя до похороны после жила у Лады. Сама Лада была слепа и глуха, существовала на автомате: встать, умыться, почистить зубы, сесть, завтрак приготовленный подругой, пойти в школу, вернуться домой, пообедать, а потом поужинать. Лада не знала, смогла бы она всё это делать сама, если бы ей не напоминали об этом. Или просто легла бы на кровать, отвернулась к стенке и умерла. Ещё в квартире часто появлялась Настина бабушка, приносила пирожки, контролировала порядок. Родители подруги занялись оформлением документов, Ладе полагалась пенсия по потере кормильцев. Сама бы девушка не справилась. Больше всего она походила на робота, у которого полетела программа. Он ходит и ходит по кругу, не в силах совершить другое действие. Затем подруга заболела ангиной, и Лада осталась в квартире одна. Вечером девушка включила свет во всех комнатах, без этого ей мерещились страшные силуэты, подстерегающие в темноте. Она легла поверх покрывала, не раздеваясь, и накинула на себя плед. В полголоса болтал телевизор, бодрствовала настольная лампа. Лада на мгновение проваливалась в сон и тут же выныривала из него, вздрагивая всем телом. Казалось, опасность подстерегает со всех сторон и от нее не спрятаться. Лада узнобила, похоже, она заразилась от Насти. Надо было сходить на кухню за лекарствами, выпить жаропонижающее и обработать горло. Но Лада не могла сдвинуться. Мерещилось, что она просто не дойдет, умрет по дороге от переохлаждения. Поэтому девушка лишь забралась под одеяло, надеясь согреться. Ее трясло, зубы выбивали чечетку. От жара или нервов ей мерещились голоса в соседней комнате. Чудилось, что родители вернулись и просто не решаются зайти к ней в комнату, чтобы не разбудить. От мысли о родителях Лада разрывелась. Впервые слезам удалось прорваться. Лада выплакивала надежду, что Берендеевым удалось каким-то чудом остаться в живых, в своих страхах и одиночестве. Нет у неё больше никого во всём мире, и с этим надо научиться существовать. И тут её накрыла дикая ярость. Почему это случилось с ней? Полное ребят, которые ненавидят своих близких, не ценят их, маргиналы разные, которые бьют своих детей. За что Ладе выпала такая участь? Это несправедливо. Девушка несколько раз глубоко вздохнула, Надо успокоиться. Подобные всплески были редки, но когда случались, кровь приливала к голове, в ушах появлялся звон, а руки сами собой сжимались в кулаки. Хотелось уничтожить что-нибудь или кого-нибудь. Люба в такие мгновения крепко обнимала дочь и держала, пока лада не приходила в себя. Девушка обняла себя. И зашептала слова, которые произносила мать: "Беру у тебя злость, зарываю в землю как кость. Собака кость найдёт, злость у лады пройдёт". Она не заметила, как дрожь закончилась, и Лада задремала. Ей приснился тот злополучный день. Она почему-то была вместе с близкими. Папа сидел за рулём, мама рядом с ним, а Милена сзади в детском кресле. Дорога в садик занимала минут 5. Выезд со двора, небольшой участок оживлённой трассы, затем вновь поворот во дворы. Пешком также, потому что не надо стоять на светофоре и пропускать пешеходов. Но папа настолько привык к машине, что почти не расставался с ней, даже на выходных часто копался в капоте, доводя автомобиль до совершенства. Сразу после светофора до выезда на круг Следовал прямой участок дороги, где можно было немного разогнаться. Лада хотела предупредить, чтобы папа был осторожен, но ничего не вышло, язык перестал ей повиноваться. А тут папа ещё повернул голову, что-то рассказывая маме. В этот миг прямо под колёса бросился человек, весь в чёрном, даже его лицо было невозможно разглядеть. Ладе он показался странным, плоским, словно вырезанным из бумаги. Человек покачивался, как осенний лист на ветру. Папа резко вдавил тормоз, машину повело по гололёду, ночьу снова подморозила, и она со всего маха врезалась в столб со стороны бензобака. Лада закричала, её каким-то чудом выбросило из автомобиля. Девушка дёргала ручки дверей, но те заклинило, и тогда вспыхнул огонь и раздалось несколько взрывов. А человек, из-за которого случилась авария, Всё это время наблюдал за ней, стоя посреди дороги. Увидев, что Лада его заметила, он усмехнулся. Рядом с ним возник огромный волк. Шерсть на его загривке стояла дыбом, глаза светились красным. Волк коротко рыкнул, и Лада проснулась.